Я говорю «псих» изменяет. Вот что я говорю. Слово «псих» звучит убедительно. Это обычное слово. Слово, которое напоминает нам, что безумие может прийти к любому с доставкой на дом. Все ужасное, обыденно. Знаете, что Набоков говорит об измене в своей лекции, посвященной госпоже Бавари? Что это банальнейший способ над банальностью возвыситься. Каждый, кто взялся бы составлять историю измены, несомненно, должен был бы вспомнить «Соблазнение Эммы Бавари Фиакри». Это, наверное, самая знаменитая сцена супружеской неверности в литературе XIX века. Читателю легко вообразить себе этот точно написанный эпизод. И в самом деле, что тут не понять право слова? И все же легко вообразить его немного неточно. Я цитирую Джи-Эм Мазгрейва, рисовальщика, путешественника, мемуариста и викария Бордена, графства Кент. Он написал книгу «Пастор, перо и карандаш» или «Воспоминания и рисунки, живописующие поездку в Париж, Тур и Руан» летом 1847 года. с новыми записками о французском фермерстве, издана Ричардом Бентли в Лондоне в 1848 году. Еще он написал «Прогулки по Нормандии» или «Сцены, характеры и случаи, зарисованные на пути через Кальвадос». Дэвид Бог, Лондон, 1855. На странице 522 этого последнего труда преподобный Мазгрейв посещает Руан, французский Манчестер, как он его называет. В то время как Флобер все еще корпит над своей Баварией. его отчет о посещении города включает следующее отступление. Я только что упомянул стоянку экипажей. Фиакры, которые здесь стоят, насколько я понимаю, самые низкие представители своего вида во всей Европе. Стоя на дороге рядом с одним из них, я без труда мог положить руку на крышу. Все это ладные, хорошо сработанные и чистые колесницы, каждая с двумя яркими лампами. Они разъезжают по улицам, словно кареты мальчика с пальчика. Так картина... перед нашим мысленным взором, несколько меняется. Знаменитое соблазнение оказывается еще более судорожным, еще менее романтичным, чем нам казалось раньше. Насколько мне известно, это свидетельство до сих пор не отражено ни в одном из обширных комментариев, которыми оброс роман. Я смиренно передаю его в пользование профессиональным исследователям. «Высокий, толстый, безумный». А ведь еще есть цвета. Когда Флобер готовился писать госпожу Бавари, он как-то провел целый вечер, разглядывая сельскую местность через кусочки цветного стекла. Увидел ли он то же, что мы бы увидели сейчас? Вероятно. Но как насчет этого? В 1853 году в Трувиле он наблюдал, как солнце садится в море и объявил, что оно напоминает большой диск Конфитюра из красной смородины — очень яркое описание. Но был ли конфитюр из красной смородины в Нормандии в 1853 году того же цвета, что сейчас? Сохранились ли с тех пор банки с конфитюром, чтобы можно было это проверить? И где гарантия, что цвет не изменился за прошедшие годы? Вот такие вещи... И не дают покоя. Я решил написать в общество бакалейщиков. В отличие от некоторых других моих корреспондентов, бакалейщики откликнулись быстро, и ответ их был обнадеживающим. Конфитюр из красной смородины писали они один из самых чистых конфитюров. И хотя в 1853 в Руане конфитюр мог быть не таким прозрачным, как сейчас, поскольку тогда использовали неочищенный сахар. Цвет его был в точности таким же. Ну, хотя бы здесь все в порядке. Можно спокойно представлять себе этот закат. Но вы понимаете, что я имею в виду? Что до моего второго вопроса банка такого конфитюра вполне могла дожить до наших дней. Но он почти наверняка приобрел бы бурый оттенок. И если не был абсолютно герметично запечатан... и не хранился в сухой, хорошо проветриваемой и совершенно темной комнате. Преподобный Джордж М. Масгрейв часто отвлекался, но в наблюдательности ему не откажешь. Он был склонен к помпезности. Я не могу говорить о литературной репутации Руана иначе, нежели в тоне высокого панегирика. Но его пристрастие к деталям, делает его ценным источником информации. Он отмечает любовь французов к луку-порею и их отвращение к дождю. Он допрашивает каждого встречного, руанского купца, который поражает его тем, что никогда не слыхал о мятном соусе, каноника в Эвре, который сообщает ему, что во Франции мужчины читают слишком много, а женщины почти не читают вовсе. «О!» «Исключительная Эмма Баварий».